Глава седьмая Майя вернулась в дом, чувствуя, как горят, вернее, полыхают губы после поцелуя Артема. Осторожно прикоснулась к ним, боясь обжечься. Но нет, показалось. Мельком взглянула на свое отражение в овальном зеркале в прихожей, отметив странный, не от мира сего вид. Да и чувствовала себя она странно. Словно этот поцелуй разбудил в ней нечто, что давно уже спало. И куда больший пожар, теперь полыхал даже не на губах, а брал начало в груди, сладкой истомой растекаясь по всему телу, принося с собой ожидания большего. А ведь она точно знала, большего не будет. После того, как залепила Артему по щечину и сказала, она много всего ему сказала, и надо признать, Это тянуло на целую истерику. Правда, голос не повышало. Еще с детства, когда ее родители ругались безостановочно, крича друг на друга и обвиняя во всех смертных грехах, Амайя закрывалась в своей комнате, прячась под подушкой. Внутри у нее словно появился предохранитель. Она физически не могла поднимать голос на других людей. Горло подкатывалась тошнота и начиналось головокружение. Хотя некоторые очень даже этого заслужили. Например, тот же самый Спасский. Разве кто-то позволял ему лезть к ней с поцелуями? Она уже устала ему говорить, что из этого ничего не выйдет. Их ничего не связывает, кроме совместного ребенка. Очень скоро они с Никитой уедут домой, поэтому Артему следовало наслаждаться обществом сына, которого он увидит еще не скоро. Вместо этого... Он решил заодно насладиться и ее обществом, поцеловал Майю возле отцветшего куста сирени, а она не сразу нашла в себе силы его оттолкнуть. Но все-таки нашла. Затем залепила ему пощечину, высказав все, что думает о его поведении. На это он лишь пожал плечами. Затем, как ни в чем не бывало, заявил, что им не помешает позавтракать. Судя по запаху, его мама уже напекла, то ли блинов, то ли оладей. Майя возмущенно засопела, но потом все-таки резко развернулась и отправилась в дом, решив, что до отлета им придется как-то доуживаться. К тому же, благодаря заботам Артема, она чувствовала себя в безопасности. В доме его родителей, за высоким забором которого стояла серая неприметная машина. Из нее Майя уже знала. За домом круглосуточно наблюдали двое, из службы безопасности Аура Авто. Впрочем, ни этот поцелуй, ни глупая слабость не изменили ее намерений. Майя планировала попасть в город, проведать Родьку и Арелию, и если няню выпишут, попытаться поменять билеты, чтобы как можно скорее улететь в Барселону. Если Арелию еще оставят в больнице тогда... Майя по-любому собиралась поговорить с Элькой, Ей казалось, что подруга могла что-то знать. А если и не знать, то хотя бы пролить свет на происходящее, побольше рассказав об их одноклассниках. Но сперва Майе надо вырваться из приморского поселка. Никитку брать с собой она не хотела, решив оставить сына под бдительным надзором Галины Михайловны. С родителями Артема тоже не мешало бы обо всем поговорить. По крайней мере, озвучить свою версию произошедшего шесть лет назад. В доме пахло свежеиспеченными блинами и парным молоком, а Никитка, заявив с полным ртом, что не дождался мамы с папой, уплетал вторую порцию. И Майя устало опустилась на стул. Кажется, и говорить не придется. Никита сам все рассказал. Заметив внимательный взгляд Галины Михайловны, вздохнула. Так уж вышло. Обстоятельства сложились подобным образом. Шесть лет назад нам с Артемом пришлось расстаться, да и сейчас. Как бы деликатнее объяснить маме Артема, что в воссоединении семьи не произойдет! Оказалось, что объяснять ничего не надо. Вы уж сами разбирайтесь, негромко сказала ей Галина Михайловна, положив на ее тарелку горячий блин. Мы, ваши дела, вмешиваться не станем, но с внуком! Я бы хотела видеться». На это Майя обреченно кивнула. Спасски стремительно ворвались в ее жизнь и уходить из нее не собирались. И в этой поездке, выходила, Никита обрел не только отца, но и бабушку с дедушкой. Тут пришел Артем. Хотел что-то сказать. Майя подозревала жизнеутверждающая и несоответствующая действительности, но неожиданно завибрировал его телефон. Он, дотянувшись, подхватил мобильный с буфетной полки. Сперва слушал, после чего вышел из кухни, но Майя успела заметить, как изменилось его лицо. Словно невидимые силы за миг выкачали из него все человеческие эмоции. В груди поплохело, когда Майя поняла, что новости вряд ли были хорошими. Артёма не было еще довольно долго. Так долго, что Майя успела сжиться с мыслью, что его родители, как и обещали, деликатно не станут задавать неудобных вопросов. А еще, как оказалось, ей не придется просить Артема, чтобы тот отвез ее в город или ехать на общественном транспорте. Галина Михайловна пообещала дать ей свою машину и с энтузиазмом согласилась посидеть с Никитой. Они собирались разбирать чердак, где хранились оставленные с детства Артема игрушки. Батя же за ними присмотрит, в то время как дом будут охранять невидимые силы службы безопасности. Вернулся Артём, Молча сел за стол, потянул к себе тарелку, на которую Галина Михайловна положила горячий блин, только что со сковородки. «Что-то случилось?» – спросила у него Майя, подвигая вишневое варенье. Поднялась, сходила к буфету. вытащив оттуда вилку и нож под одобрительным взглядом Галины Михайловны. Молчание Артема тревожило ее куда больше, чем недавний поцелуй. «Случилось», – нехотя признался он. «Но я разберусь». «Что? С кем?» «Это по работе. И не имеет отношения к нашим делам». «Артем», – выдохнула Майя. «Скажи мне, что произошло?» Он довольно долго молчал, о чем-то старательно размышляя. И Майе нестерпимо захотелось, чтобы он сейчас же ей все рассказал. Потому что, несмотря на его слова, она была уверена, это как-то связано с проклятием 11 А-класса. Тот, кто это делает, их невидимый враг, разобрался с Родькой, а теперь вплотную взялся за Спасского и за нее. Он не остановится, пока их не уничтожит. Причем любыми способами. Или же, пока они его не поймают. к нам заявили с обыском криминальная полиция нехотя признался артем изъяли кассовые аппараты во всех магазинах торгующих автозапчастями. пришлось на время их закрыть пока я не разберусь в том что происходит и что именно происходит подал голос батя кто то очень старался усмехнулся артем писал анонимный донос проявив при этом недюжинную фантазию так просто добавил он многозначительно С обысками не приходят. Майя совсем растерялась. Анонимный допрос и криминальная полиция не вязались с истерзанной картиной в ее мастерской. — И что же теперь делать? — спросила она неуверенно. — Говорю же, разберусь, — пожал плечами Артем. — Наши юристы уже работают, скрывать нам нечего. А если и было что? Еще один смешок. То это давно уже в прошлом. Похоронено в бухгалтерии так глубоко, что не раскопают. Как забрали, так и вернут. Затем, отодвинув тарелку, повернулся к встревоженной Майе. «Сидите с Никиткой здесь. С дачи. Ни ногой». Артём, но ведь ты же ничего не съел!» Воскликнула Майя, а потом подумала. «Ей-то какая разница, позавтракал он или нет?» «Позже». Туманно пообещал. «Ушел». Вернулся уже в джинсах и рубашке, неожиданно шагнул к Майе и, прежде чем она успела возразить, поцеловал ее в губы. Тут же отстранился, после чего, взъерошив темные волосы сына, направился к выходу, пообещав, что обязательно ей позвонит. Зарычал мотор его черного монстра. Раздался скрип открываемых ворот, и Артем уехал, а они остались. Позавтракали. ломая голову над тем, как такое могло приключиться. После чего Майя стала собираться в город, клятвенно пообещав бате и Галине Михайловне, что только съездит в больницу и сразу же обратно. И не надо слушать те глупости, которые наговорил Артём. Она будет осторожной, и ничего, ничего с ней не случится. После больницы, где она поговорила с лечащим врачом, а Арелию так и не выписали, Сказали, что собираются понаблюдать ее еще несколько дней. Дородька все так же пребывал в бессознательном состоянии. Майя устало опустилась на пластмассовый стул в том самом кафе, где совсем недавно они сидели с Артемом и Никитой. Помешала ложечкой кофе и думала, что ей делать дальше. Да, она пообещала Галине Михайловне и бате вернуться на дачу, как только закончит свои дела. Но она их не закончила. Оставалось еще одно. Конечно, это шло вразрез с тем, что наказал ей Артем. Но пусть Майя и не была гением сыска, но она сразу же заметила серую машину, которая пристроилась ей в хвост еще на выезде из поселка и следовала за ней как приклеенная. А потом припарковалась неподалеку на больничной парковке. Двое в той самой машине даже не собирались сделать вид, что их тут нет. Ее демонстративно охраняли. И Майя не сомневалась, кто отдал соответствующий приказ. Собиралась было позвонить Артему, поинтересоваться, но затем решила, ну и пусть. Пусть за ней наблюдают, ей только спокойнее будет. Вместо Спаскова Майя позвонила Галине Михайловне и выслушала жизнерадостный отчет о том, что у них с Никитой дела идут отлично. Батя, вернее дед, озадачился установкой бассейна, раз уж на море желательно не ходить, дожидаясь лучших времен. Вместо этого они собираются сходить в гости к Веронике. Быть может, Маечка скоро вернется, и они отправятся вместе? И она, подивившись тому, как быстро стала Маечкой, пообещала, что скоро будет. Оставалась одна единственная встреча, после которой она сразу же поедет на дачу. Майя собиралась заглянуть к Эльке, Есть же обеденный перерыв. Оказалось, перерыв есть, но не в этот раз. «Тут такое дело?» – вздохнула подруга в трубку. «Завалили меня работой по самые ушки. Загуляла я слегка, пока Майкл был в Энске. И начальству моему не сказать, что это сильно понравилось». «И как Майкл?» – осторожно спросила Майя. «А он как Карлсон?» – усмехнулась Элька. Улетел в свой Нью-Йорк, но обещал вернуться. «Ясно — Ясно, — пробормотала Майя. — Ты только не расстраивайся. — И не подумаю. Сдался он мне. Нового найду. Получше некоторых. Преувеличенно жизнерадостно отозвалась Элька. И Майя стало ее жаль. — Можно я к тебе на работу заеду? — Поговорим. Я кофе привезу. Перед глазами почему-то встал Родька, который вот так же привез ей кофе. после чего Майя увидела его уже в больнице. «Приезжай!» – разрешила Элька и продиктовала адрес. Оказалось, работала она недалеко от центра. И очень скоро Майя уже шла по длинному, безликому коридору офисного здания, где каждая дверь – новая фирма и новая жизнь, разыскивая ООО «Гранит Печать». Что именно они печатали и к чему тут «Гранит» затруднялась ответить даже Элька, Но каждый рабочий день подруга терпеливо выписывала накладные и вводила данные в учетную программу, ругая разработчиков нехорошими словами. Работу свою Элька откровенно ненавидела. Но другой у нее не было и пока что не предвиделось. Без образования на хорошую должность не устроится. Да и трудового рвения у Эльки отродясь не водилось. Хорошо хоть задержалась в ООО «Граните», Хотя и оттуда ее время от времени грозились выгнать за прогулы. Наконец, Майя обнаружила нужную дверь с золотистой табличкой. Постучалась, вошла, окинув взглядом полупустую комнату с парой офисных столов и развешанными на стенах календарями за этот год. Худосочный мужчина с очками-окулярами окинул Майю в джинсах и темной футболке безразличным взглядом, после чего потерял к ней какой-либо интерес. явно не классифицировав ее как возможного заказчика. Тут Элька ей помахала, и Майя отправилась к захламленному папками и бумагами рабочему месту подруги. На стене за ее спиной висел календарь, гласивший, что здесь – место для вашей рекламы. Второй призывал остановить выбор на ООО «Гранит-печать» – надежном партнере в мире полиграфии. «Сама же Элька». В черном свитере под горло, сидела за столом возле окна, закрытого серыми жалюзи, и вид имела, страдающий. Яркий макияж не скрывал кругов под глазами. «Привет!» Майя протянула кофе, опустившись на стул рядом с Элькиным столом, с любопытством оглядывая ее место работы. Среди вороха бумаг, вперемешку с грязными кружками, она заметила фотографию в деревянной рамке. «Ее мама!» Дарья Владимировна Ветлицкая в строгом сером костюме обнимала Эльку, а вид у подруги был немного чудаковатый. Майя и не помнила, чтобы та в школе или после нее носила челку. «Как видишь, завалили работой!» – пожаловалась Элька. «Такой бардак у меня!» Покосилась на разбросанные папки, но наводить порядок не стала. Вместо этого, зевнув, потянулась к кофе. «Эль, послушай!» «Если ты о Майкле, то даже не начинай!» Она вытянула руку, продемонстрировав Майе золотой браслет под черным рукавом свитера. «Вот, подарил! Еще дорогущие очки, кое-что из шмоток, да и деньжат на первое время подкинул. Так что я не в накладе!» Заявила подруга с вызовом. Майя пожала плечами. «Это твое личное дело, с кем ты проводишь время. Я даже и не думала тебя в чем-то упрекать». «Ага!» Мрачно отозвалась подруга. «Мне для этого мамы за глаза хватает. Лучше расскажи, как и с кем ты проводишь время. Переспала уже со Спасским. Видела вас в галерее, искры так и летали. Думала, вот-вот сработает пожарная сигнализация». «Нет, конечно же», — отозвалась Майя, а сама подумала. «Если продолжится в подобном духе, то Элька окажется права». После того самого поцелуя возле сирени. Она все не могла успокоиться, и мысли ее посещали самые разнообразные. Слишком разнообразные. Совсем уж разнообразные. «И что же тебя останавливает?» — полюбопытствовала подруга. «Или ты решила себя похоронить еще при жизни? Хочешь, памятник организуем?» еще один зевок. «Мы тут переквалифицироваться собрались из полиграфии в надгробие». «Родька в больнице». Отозвалась Майя, решив уйти со скользкой темы. «Ты мне говорила!» Безразлично отозвалась Элька. «Ничего, поправится! Это же наш резиновый утенок! Помнишь, как они с Максом подрались, и тот его об стену головой приложил?» «Он в коме!» Глухо отозвалась Майя. «Все намного серьезнее, чем школьная глупая драка. Эль, но перед этим он рассказывал странные вещи. Помнишь, я звонила тебе?» «Звонила и несла чушь!» Быстро отозвалась подруга. «Про то, что кто-то хочет заставить вас страдать!» «Нас!» – поправила ее Майя, подумав, какая все же странная оговорка. «Кто-то хочет заставить нас страдать!» «Всех, кто учился в бывшем 11 А-классе!» «И от этого никто не застрахован!» «Ни ты, ни я, ни Артем, ни погибшая Карина Баранова, Каролина, Воронов!» «А сколько еще из нашего класса? Аварии, смерти, самоубийства?» «Что ты несешь?» Поморщилась подруга. «Кажется, на какое-то время было затишье. Но стоило мне вернуться, как снова все началось», продолжила Майя. «Сперва взялись за ротику. Затем кто-то проник в мой дом и изрезал картину. А потом у Артема случились проблемы на работе». Майя почудилась. что в темных глазах Эльки что-то промелькнуло, но подруга так ничего ей и не сказала. Пожав плечами, заявила, что это явно кто-то из навязчивых поклонников, не выдержал холодности Маруси Самойловой, из-за чего в порыве гнева изрезал картину, а потом пошел и самоубился. «Не говори глупостей!» Теперь уже поморщилась Майя. «Родька-то тут при чем? Да и у Артёма тоже неприятности!» «Про Роданова я ничего не знаю, а уж Спаски-то со своими проблемами разберется», — ядовито заявила подруга. Настроение у нее стремительно портилось, и Майя не могла понять причину столь разительных перемен. «А если не разберется», — продолжала Элька, — «так откупится, денег у него куры не клюют, а вот мои клюют, и мне надо работать с Самойлова, потому что птичек и цветочки я рисовать не умею». «Я не рисую птичек и цветочки. Черные квадраты тоже не могу!» Рявкнула на нее Элька. «Ты ведь занимала деньги, у Родьки. Неожиданно вспомнила Майя. «Эль, скажи, у тебя какие-то неприятности?» Но рассказывать ей Элька ничего не стала. Вместо этого вытолкала в зашей, заявив, что у нее рабочий день в разгаре. «За кофе спасибо, но времени сидеть и прохлаждаться нет». И Майя пошла по длинющему коридору, размышляя, кому так срочно собиралась звонить ветлицкая, схватившаяся за телефон, ярко накрашенными гелевыми ногтями сразу же стоило ей очутиться возле дверей. Этого Майя не знала, разузнать не представлялось никакой возможности. Если только попросить Артема подключить его каналы, тут в недрах ее желтой сумки завибрировал телефон. Оказалось, звонил Артем. Надо же! Словно прочитал ее мысли. «И почему ты не там, где я тебя оставил?» Раздался знакомый голос, и Майя вздохнула с облегчением. За школьные годы она настолько привыкла улавливать оттенки его настроения в голосе, во взгляде, в жестах, что с легкостью могла определить, что именно с ним происходит. Артем явно был недоволен, но то напряжение, которое он испытывал утром, отступило. Разобрался со своими делами. Вместо ответа спросила у него. «Не до конца», — признался он. «Но мы пришли к консенсусу». «То есть вы с Максом отделались легким испугом?» «Можно сказать и так. С завтрашнего дня все вернется на свои круги». «Из-за чего все это, Артем?» — спросила Майя. «Что это было?» «Анонимка. Забавное письмецо, в котором нас обвиняли во всех грехах. Так что криминальной полиции пришлось отреагировать. Но наши юристы уже разобрались. Известно, кто это сделал. К этому времени она уже бежала по ступеням к стоянке и уселась в машину. Кинула взгляд на серую Мазду, сопровождающую ее от самого поселка. Затем посмотрела на офисное здание, где на третьем этаже вот уже который год трудилась Элька Ветлицкая. Ее не покидало ощущение, что она на верном пути. Оставалось совсем немного, и она обязательно поймет, кто и за что их так сильно ненавидит. Кусочки пазла совпадут, и Майя увидит всю картину целиком. Только до сих пор не хватало некоторых деталей. «На то она и анонимка, Марусь!» — усмехнулся Артем. «Отправитель как-то забыл представиться». «Может, происки конкурентов?» «Слишком уж топорно для конкурентов», — заявил он, — «потому что совершенно бессмысленно». «Но мне все это не нравится, Марусь, и я не понимаю, почему я оставил тебя на даче, а ты шатаешься непонятно где». «Я тоже многого не понимаю», — мирно отозвалась Майя. «Например, как работает мобильный телефон? Почему не падают самолеты? И куда делась жизнь с Марса?» Артём, погоди», — произнесла она раньше, чем тот принялся возражать. «Мне кажется, Элька что-то знает». Не думаю, что она замешана, потому что она бы не смогла. Но она явно что-то скрывает. У тебя хватит людей, чтобы за ней присмотреть. То есть ты хочешь за ней проследить? Уточнил он. Ага, примерно так же, как твои люди следят за мной, но куда более незаметно. Усмехнулась Майя, размышляя, могла ли она предположить в самых страшных своих снах, что, приехав в Венск, будет просить своего бывшего любовника проследить за своей подругой. «Хорошо», – отозвался Артем, – «но с одним условием. Ты сейчас же возвращаешься домой». «Домой? На дачу. Что там у тебя? Берлинская выставка? Езжай домой и займись». «Вот поеду и займусь», – согласилась Майя. «А ты? Ты тоже приедешь?» «Скоро», – пообещал Артем. Еще пара часов и поеду. Вернусь, и ты мне все расскажешь. Он отключился. А Майя завела машину, после чего вырулила с парковки, сворачивая на дорогу, ведущую к выезду из города. Потому что у нее берлинская выставка, и ею надо заниматься. Потому что Никита с бабушкой раскладывают старые Артемовые игрушки, а дед, которого все называют батя, наливает ее сыну бассейн. Да и Артем через пару часов поедет домой. Вернется, и она ему все-все расскажет. Внезапно Майя ощутила, что, несмотря на Родьку и Арелию в больнице, она почти что счастлива. Это было совершенно новое, необъяснимое чувство. Ее жизнь становилась намного более наполненной, чем раньше.